Глава тридцатая, в которой я восстанавливаю картину происшествия, и меня душит лютая злоба. «Пламя!» – озвучил я фразу активатора защитного дара на пороге номера, и, дождавшись появления березой ауры, неуловимым вихрем метнулся в коридор. Однако, вопреки моим опасениям, в трое этаж до самой лестницы оказался девственно пуст. «Я пробежал по тихому коридору, не встретив на пути ни единого злодея. Уже почти поверил, что местные забыли об оставшихся в люксе друзьях убитых ими чужаков. Но поворот на лестницу тут же похоронил пустые надежды». Двое, лихо забегающих на последние ступени лестницы автоматчиков в черных масках и камуфляже, едва не сбили меня с ног. Лишь мгновенная активация рывка спасла нас от случайного столкновения. Заточенная, кроме защиты, еще и на десятикратный бонус к скрытности белесая аура, сделала меня невидимым для низкоуровневых игроков. И, воспользовавшись этим дополнительным козырем, я прижался к стене, пропуская мимо бегущих боевиков, а через мгновение коварно атаковало обоих сзади. Левому вогнал резак под левую лопатку, правому же начисто снес голову ударом шпоры. Бегущие по лестнице следом за первой двойкой автоматчиков еще трое боевиков, разумеется, увидели кровавое убийство товарищей и догадались о затаившемся на верхней площадке палаче невидимки. Вот только предпринять что-либо в ответку эти смертники тоже не успели. Растянувшиеся в киселе застывшего времени мгновения активированного рывка позволили мне быстрее урагана сбежать по ступеням навстречу набегающим врагам и до миллиметра выверенными ударами резака и шпоры умертвить всех троих еще до того, как их пальцы нащупали автоматные курки. Двое мертвецов наверху рухнули на пол, а приконченные на лестнице автоматчики только-только покатились вниз по ступеням. Я же уже сбежал на площадку первого этажа и, выйдя из режима ускорения, цепким взглядом стал изучать разгромленный холл. Перевернутая местами разбитая мебель, кровавые лужи на полу, соседствующие с перемазанной конечным прахом одеждой, брызги багровых капель на стенах – все это красноречиво указывало на короткий яростный бой, развернувшийся здесь несколькими минутами ранее. Возле одной из грязных куч одежды я увидел горчиту скунца, а рядом с соседней свой пистолет, доверенный во временное пользование жабе. Наличие же вокруг останков крестников испачканных чернотой камуфляжей с такими же автоматами, как у перебитых на лестнице боевиков, указывало на то, что мои парни отважно сражались и отдали свои жизни не зазря. Что среди погибших в колле нет белки, стало понятно с петель двери в служебные помещения за стойкой администратора, «Очень на что-то разобидевшаяся подруга явно без спроса уволомилась туда, подозревая, это ее выходка и послужила триггером к последующей серии смертоубийств. Три окровавленных трупа докатились таки до нижней к ступени лестницы и рухнули на нижнюю площадку за моей спиной». На шум из уличных дверей в холл забежали еще двое автоматчиков, но я, разумеется, тут же метнулся им навстречу и неотразимыми ударами из скрыта вскрыл обоим стражам горло. Подхватив с пола ближайший целый стул, я захлопнул массивную уличную дверь и заблокировал ее створки, продетые в дверные ручки ножкой. Обезопасив таким незатейливым способом на какое-то время себе тылы, я направился к распахнутому дверному проему за административной стойкой. За дверью обнаружился узкий коридор склада с расходящимися в обе стороны еще более узкими проходами между рядами стеллажей. Тут крови на полу почти не было, лишь в самом конце длинного коридора – обнаружились две кровавые лужи возле вскрытой белкиными резаками решетчатой двери стальной клетки грязный белкин камуфляж рядом с одной из души измазанная конечным прахом платье кудряшки на пороге вскрытой клетки возле второй лужи подтвердили незавидную участь наших девчонок «Что ж за умелец смог вот так запросто подобраться к игроку 50 уровня и кончить белку, судя по отсутствию борьбы буквально с одного удара?» Задался я очевидным вопросом и невольно заозирался по сторонам. Сосредоточился на интуитивном ощущении опасности, но ни малейшей угрозы рядом не почувствовал. хотя умелый убийца наверняка до сих пор оставался где-то здесь. Но, во-первых, из-за моего действующего скрыта враг мог банально меня здесь сейчас не видеть, и потому никаких козней в мой адрес, соответственно, не планировать. И, во-вторых, маловероятно, что прикончивший белку игрок был сходного со мной или выше уровня, из чего вытекает, что мои шансы на победу над ним несоизмеримо выше шансов на успех его неожиданной атаки, потому интуиция и игнорит затаившуюся где-то тут слабую опасность. «И как, спрашивается, теперь мне искать ублюдка на незнакомом складе где-то черта лысого потайных уголков», Убийца мог затаиться в любом межстеллажном проходе, которых здесь с обеих сторон я насчитал не меньше трех десятков. Кроме того, этот коварный тип без сомнения активировал какой-то заточенный на скрыт дар типа моего, с помощью которого он и подкрался незамеченным к отвлекшейся на освобождение кудряшки-белки, что превращало и без того архисложную задачу поиска на огромном чужом складе незнакомого игрока практически невыполнимую. Из холода донесся хруст ломаемого стула, намекая, что времени на поиски затаившегося где-то тут гада у меня уже нет от слова совсем. Но возникший цитнот неожиданно подсказал оригинальный выход из тупика, который при капле удачи вполне мог сработать. «Зеркало!» — выдохнул я, едва слышно себе под нос фразу «активатор», И сосредоточился на противоположном конце коридора, представляя, как из развороченного дверного проема там сейчас появляется мой видимый двойник. Скрытая ступень лунного пламени сработала идеально. Вызванный фантом ворвался в пустой коридор склада, припадая на правую ногу и зажимая обеими руками правый бок – Имитируя раненого загнанного беглеца, он через каждые несколько шагов испуганно озирался за спину, всем своим жалким видом демонстрируя, что забежал сюда не для боя, а в поисках укрытия от погони. «И моя задумка блестяще сработала». Нападение на несчастного фантома случилось, когда он отшагал примерно две трети коридора. Из бокового прохода на перерез бедолаги метнулась едва различимая серая тень, и поврежденный смертельным ударом двойник развеялся радужным дымом. Ошеломленный таким исходом неотразимого удара злодей на мгновение замешкался возле лопнувшего фантома. «Это его изгубило!» Активировав рывок, я рванул в погоню за убийцей подруги и аккурат в роковой момент замешательства последнего одновременно вогнал ему под левую лопатку резак и перерубил шпорой шею. Снесенная с плеч безликая голова, еще в полете лишившись маскировки скрыта покатилась по полу, топорщася кровавленной мочалкой знакомой бороды. Белкиным убийцей оказался хозяин склада и гостиницы, меняла хмурый. — Сука! Но ну вот чё мирно-то не жилось! — зло бросил я в сторону завалившегося между стеллажами обезглавленного трупа здоровяка и, перешагнув его ноги, засеменил обратно в холл. Треск сломанной ножки стула там благополучно стих несколько секунд назад, и воцарившаяся следом тишина — не предвещало ничего хорошего.